Все пользовались словом «апатия», которое, интересно отметить, входило в состав заголовка рассказа, напечатанного в «Таймс» на первой странице. Однако все объясняли причины апатии по-разному. Одни приписывали ее появление влиянию телевизионной пропаганды насилия, другие связывали апатию с подавленной агрессивностью, но большинство считали главными причинами возникновения апатии деперсонализацию городской жизни, появление мегаполисных обществ и отчуждение индивида от группы. Даже Розенталь, газетчик, который первым рассказал эту историю читателям, и который в конечном итоге сделал ее предметом своей книги, присоединился к тем, кто причиной случившейся трагедии считал всеобщую апатию, особенно широко распространенную в больших городах. По мере того, как история с Дженовеза обрастала новыми подробностями, она стала темой не только книги Розенталя, но и многочисленных газетных и журнальных статей, нескольких телевизионных документальных фильмов и экспериментальной пьесы. Она все больше привлекала внимание двух работавших в Нью-Йорке профессоров психологии биба Латане и Джона Дарлея. Они исследовали отчеты о деле Дженовезе и на основании своего знания социальной психологии сделали заключение, которое на первый взгляд может показаться просто невероятным. Трагедия произошла потому, что присутствовали 38 свидетелей. Во всех газетных сообщениях неизменно подчеркивалось, что убийца не был остановлен, несмотря на то, что 38 человек наблюдали за ним. Латана и Дарлей решили, что никто не помог Кэтрин именно потому, что было так много наблюдателей. Психологи предположили, что по крайней мере по двум причинам сторонний наблюдатель, скорее всего, не окажет помощи жертве, находящейся в критическом положении, если рядом с ним находятся другие наблюдатели. Первая причина довольно проста. В случае присутствия нескольких потенциальных помощников на месте происшествия, личная ответственность каждого индивида снижается. Возможно, кто-то другой поможет или позвонит в полицию, наверное, кто-то уже это сделал. Так как все думают, что кто-то поможет или уже помог, никто не помогает. Вторая причина является психологически более тонкой. Она включает в себя принцип социального доказательства и феномен плюралистического невежества. Очень часто критическое положение не выглядит таковым с полной очевидностью. Является ли человек, лежащий на дороге, жертвой сердечного приступа или горьким пьяницей? Являются ли резкие звуки, доносящиеся с улицы, выстрелами, или эти звуки издает грузовик? Крики у соседней двери — это шум драки, требующие вызова полиции, или особенно громкая супружеская ссора, вмешательство в которую не всегда уместно. Что происходит? В подобных неопределенных случаях люди склонны оглядываться на других, чтобы получить ключи к разгадке При акции других свидетелей мы пытаемся узнать, является ли данная ситуация критической Однако мы обычно не думаем о том, что все другие наблюдатели, вероятно, так же, как и мы, ищут социальное доказательство И поскольку все мы предпочитаем казаться уверенными и хладнокровными, мы ищем это доказательство спокойно, бросая из-под тяжка взгляды на тех, кто нас окружает Поэтому в трудных ситуациях все, как правило, кажутся невозмутимыми и бездействующими. В результате, в соответствии с принципом социального доказательства, важным событиям часто не придается должного значения. В этом, как считают Латана и Дарлей, и заключается суть феномена плюралистического невежества. Каждый человек решает, что поскольку никто не озабочен, все в порядке. Тем временем опасность может достигнуть такой точки, в которой тот, кто не находится под влиянием спокойствия других, предпочтет реагировать.